283. «Кто скажет и присвоит учение жизни, тот впадет в ложь». Истоки учения вне пределов человеческих. Истина написана в беспредельности, но каждый день она откроет новый иероглиф своей вечности. «Безумен тот, кто на земле присвоит себе учение жизни». «Высший мудрец считает себя вестником». Не новое оповещается, но к часу нужное. Домоправитель зовет к трапезе, это не ново, но для голодных весьма насущно. Тем хуже, если кто будет препятствовать зову к трапезе. Препятствующий кует себе оковы.